Глава тридцать 38. Прощание. Хух с Сигурлом долго носились, играя в догонялки. Приши остальные последовали их примеру. Сигурл, конечно, жульничал, взмывал воздух, чтобы до него не дотронулись, но все равно было очень весело. Риша показалось, что Глеб чаще всего пытается поймать Мёнгери, а она поддается. Надо же, раньше не замечал за ними таких нежностей. Затем долго качались на лианах, как на качелях. Точнее, развлекались только при и Глеб не стал. Поэт раскачивал красавицу, та взлетала высоко и смеялась. Никогда Приш не видел ее такой счастливой. Хуха удивленно фыркал, наблюдая за ними. Потом, когда все угомонились, Хухо накопал грибов, их можно было есть сырыми. По вкусу они напоминали тушеное мясо. Приш проглотил несколько, закусил ягодами и выпил воды из ручья. Замечательно, давно он так не объедался. После ужина потянуло в сон. Сигурл отправился на скалу, а путники залезли в шатер из веток ивы. Приш заметил, что руки Глеба и Мёнгери переплелись. Похоже, они стали парой. Удивился он. Но едва голова коснулась травы, как он вырубился. Снилось серебро лесье. Звучала нежная музыка. Ее производили белоснежные колокольчики, видневшиеся среди травы. Под их мелодичный звон показалась луна. Она озарила лес. Ветви дрогнули и затрепетали. Листья окрасились в серебряные цвета. Деревья разбились по парам и закружились в танце. Внутри стволов Приш видел древесных духов, зрелых и юных, гибких и величавых. У каждого дерева была своя дриада, не похожая на остальных. Послышался смех. Приш переместился во сне к водопаду. По бурлящей реке плыли русалки. Они били хвостами по воде, стараясь обогнать друг друга. Перед водопадом русалки прыгали высоко в воздух, а затем падали вниз вместе с рекой. Приш испугался, когда разглядел огромные камни на дне. Но русалки счастливо избежали с ними встреч и отправились дальше к озеру. Поверхность водоема была покрыта кувшинками и лотосом, среди которых плавали белоснежные лебеди. Приш вместе с русалками нырнул в глубь. Возле каменного грота виднелся сад. Вход в него украшала арка, увитая нежными сиреневыми цветами. Всюду росли водоросли, одни походили на папоротники, другие на длинные спирали. Среди них виднелись белые статуи. Пряж подплыл к одной. Это была сильфида, дух воздуха в обличье девочки с крылышками. А затем Раздался трубный глаз, и Прише очутился в центре Серебралесья. Посреди поляны стоял олень с золотой шкурой, расписанный звездами. Его рога горели, как пылающий подсвечник. Взор был прямой и храбрый. Из кустов выступили диковинные животные. Среди них Прише разглядел несколько ушастых лисичек. Все они преклонили колени перед злоторогом. Приш удивился, ведь Сигору утверждал, что в Серебролесье нет феников, и проснулся. Над собой сквозь зелень он увидел восходящее солнце. Глеб и Мёнгири спали, поэт обнимал красавицу, а та положила ему голову на плечо. Приш вылез из шатра, испил из ручья и отправился к озеру. Вчера не хватило времени, поэтому он решил искупаться сегодня. В Серебрялисии было тепло, словно на пороге все еще стояло лето. Приш разделся и нырнул. На дне виднелся сад с мраморными статуями и уснувшая русалка. Приближаться к ним Приш не стал. Наплававшись от души, Приш вылез из воды и переоделся. Затем с помощью песка постирал одежду, на солнце быстро высохнет. Лишь рубашку с кровью Хармы Приш не тронул. Это память. Он навсегда сохранит ее, потому что Харма заняла место в его сердце. Раньше Пришу казалось, что невозможно любить многих людей: папа, мама, Лиза и Алиса, а теперь там уместились и Глеб с Мёнгери, а еще Харма, словно сердце сделалось безразмерным. И Хуха тоже там, конечно. На берегу появился Глеб. Вот и где, А мы тебя повсюду ищем!» — сообщил он. Купался, мотнул головой в сторону озера Приж. Уже вижу. Глеб на ходу разделся и вбежал в воду. Здорово ты придумал. Через пару часов, позавтракав и дождавшись, когда одежда высохнет, путники начали собираться. Приж поймал себя на мысли, что не желает уходить. Собрались и оказалось, Совсем не хуже яблоневой долины. Если бы родные могли попасть сюда, он бы остался. Ведь это сбывшаяся мечта жить в сказке. Путники позавтракали бледно-розовыми цветами, которые принес Сигуру. По вкусу они походили на сливки с малиной. Преж думал, что не наесса ими, все время хотелось еще. Друзья запасли свежей водой и грибами, Собрали вещи и поблагодарили Грифона за приют. Тот смотрел с печалью. Он огорчился, что гости покидают Серебролесье. Приш расчувствовался и обнял Сигурла. Мне очень понравилось у вас. Я бы с удовольствием здесь отдохнул еще». Сигурл лапой взлохматил ему волосы. Возвращайся, травяная голова. Может, тебе удастся возродить Серебролесье. Я буду ждать, пока смогу. Друзья залезли на спину грифона, Приш посадил Хуху в сумку. Феникс утра был задумчив, хотя вряд ли маленькие лисички испытывают грусть. Сигуру отправился к южной границе леса, где в небе вспыхивала радуга. Приш смотрел вниз, чтобы насладиться волшебными видами. Последний взор на долину огненных цветов, где он так и не побывал. Впадина мягких облаков, по которым можно прыгать как по ступеням. удивительный край. На краю сребралисья Сигорл высадил путников. Те по очереди простились со сказочным грифоном, мёнгире даже всплакнуло. Если бы не родные, которые ждут возвращения Приша, да и Глебу надо домой, а так друзья могли бы остаться, все они очень измотаны дорогой. Их путь неизвестен, а конечная цель постоянно отодвигается. Приш ощутил тяжесть, неясно, насколько его хватит. Он еще раз помахал рукой и двинулся за Глебом, и только сейчас заметил, что Хухы отстал. Феник находился между путниками и Сигурлом, будто не зная, куда ему нужно. Хуха метался то вперед, то назад. Хуха, ко мне, позвал Приш. Его голос дрогнул. Тот стрелой примчался, и ткнулся головой в ноги Приша, затем облизал руки Мёнгере и обнюхал Глеба, а потом вернулся к Сигурлу. Да так и остался с ним. Не переживайте, сказал Сигурл. Я позабочусь о нем, а после моей смерти Хух станет хранителем Сребролесья. Пришу стало горько. Как же он без Феника? Почему тут бросил их, будто предал? Прощай, Хуха. До свидания, Сигуру. Приш не мог скрыть слезы. Две влажные дорожки пробежали по щекам. Почему Хуха решил оставить их? Как же Приш будет без одного из друзей? Он нужен Серебралесию, попыталась утешить Мёнгири. Приш отмахнулся. А им хуха разве не нужен? Феник был отдушенный, Приж привык заботиться о малыше, а теперь они потеряли Хуху. И возник страх. А вдруг это не последняя утрата на пути к радуге?